Глава 41 Портал снова перенес нас в библиотеку, без происшествий и головокружений. Словно ничего не было, ни запахов тенистого леса и распустившихся цветов, ни уточек в прозрачном пруду, ни рассказа миссис Кергас о жутком проклятии ведьмы Дюпин. Распрощавшись с доброй и очень мудрой библиотекаршей, я вышла потрясенная и пытающаяся прийти в себя. Было сложно уложить то, что она сказала, ведь это напрямую касалось и меня. А еще я так и не поняла, как избавиться от проклятия, и это меня тревожило больше всего. Коснулась ладонью плоского живота, понимая, что малыш, живущий там, совсем кроха, буквально головастик. Но я знала, что он слышит меня и понимает, и была уверена, что рано или поздно мы найдем с ним выход. «И победим, проклятие! Вместе мы обязательно справимся!» «Ну и где ты ходишь?» — услышала голос Арабелла за своей спиной и обернулась. «Я?» — показала рукой на библиотеку. «Я кое-что искала». «Нашла?» — недовольно спросила подруга. «Надеюсь, что это так. Потому что время идет, а праздничный торт для нашего ректора еще не готов». А еще мы собирались ему подарки подарить. — Это ты собиралась? — съязвила я. — А я бы с удовольствием ему по заднице надавала, чтобы выбить из него всю дурнину и спесь. Как тебе мой подарок? — Да что это с тобой, Лира? — испуганно спросила Арабелла и, поведя бровью, взглянула мне в глаза. — Ты нормально себя чувствуешь? — Да. То есть не совсем. «Неважно», — погладила подругу по плечу. «Ты столько для меня делаешь, и я должна помочь нам с тем, что мы придумали сегодня утром». «Вот именно. Ты же хочешь остаться в Академии? Сама же говорила, что тебе некуда идти». «Да, ты права. Я просто кое-что узнала», — махнула рукой. «Потом расскажу. Идем в столовую за тортом» а по дороге придумаем, чтобы еще подарить нашему юному ректору. Кухарка Эльва постаралась на славу, и перед нами стоял поистине шедевр кулинарного искусства. Ореховый торт в три слоя, украшенный молочной глазурью и сеточкой из карамели. Верхний слой представлял собой художественную композицию, сделанную из различных элементов шоколадных плиток, разных оттенков сливочного крема и кондитерской присыпки а все вместе это была наша магическая академия, состоящая из множества корпусов стоящего рядом лиственного леса и небольшого пруда. если разглядеть, то там наверняка плавали уточки и кушали хлебные крошки миссис кергас как заикаясь и глядя на эльву спросила я разве возможно так быстро можно девочка моя можно Засмеялась кухарка, сотрясаясь своими пышными, как румяной каравайте, лесами. «Если имеются такие умелые помощницы, как мои, то можно сотворить и не такое». «Да...» — закивала Рабелла и хмыкнула. «Даже жалко отдавать такую красоту нашему ректору. Не оценит ведь. Нет, не оценит». «Идем...» — взяла торт и, поблагодарив еще раз кухарку, пошла с подносом из столовой. «Ты точно донесешь его? Может, помочь?» «Да все нормально. Я не беспомощная и пока стою на ногах. Лучше скажи, какой еще подарок мы ему приготовили. У меня закончились все идеи М -м -м", ухмыльнулась подруга и подмигнула мне. «Есть у меня одна идейка». Надеюсь, ему понравится. — Не знаю, что ты задумала, но мне уже это не нравится. Тревожно ответила и неспешно понесла торт в сторону крыла, где находился ректорат. — Ну что, ты готова? — спросила Арабелла, глядя мне в глаза и поднеся кулак к двери кабинета Гербранда. — Если честно, у меня трясутся поджилки. — Не бойся, ты, главное, молчи. «Говорить буду я». «Согласна», — кивнула и выдохнула. Арабелла улыбнулась, облизала губы и пощипала свои и без того розовые щечки, взмахнула кудрями, и я не смогла не умилиться этой картине. Красавица и жуткая кокетка. Кажется, я пропустила этот момент, когда из обычной зубрилки моя подруга стала умной и, главное, красивой женщиной. Постучав в дверь, мы услышали недовольный голос ректора. И я задумалась на секунду, «А этот мужчина бывает вообще когда-нибудь доволен, «Открыто!» «Идем!» — прошептала мне Арабелла и распахнула передо мной дверь. Я вошла, а она следом за мной. «Уважаемый, дорогой наш ректор Гербранд, мы к вам с улыбнулась. И сделала несколько шагов в сторону стоящего у окна мужчины. О! -о, -о. Зарделся, и я увидела, как его щеки чуть обожгло жаром, и они немного порозовели. Значит, вы и правда пришли поздравить меня? Да, кратко ответила, и улыбнулась самой милой улыбкой в своем арсенале. Это вам торт. Торт от Мантера, ну надо же! «А я и не предполагал, что вы такая искусница, Лира Монтера». Он подошел ближе и начал осматривать торт и шоколадные корпуса Академии. Его это так захватило, и он с таким удовольствием трогал башенки и деревья, а еще лес и маленькую беседку на заднем дворе, что я чуть не засмеялась. Это мне напомнило то, каким мальчишкой был нынешний ректор. И, по сути, за столько лет он так и не вырос». Если бы не мое положение в этой академии, я бы точно посмеялась и подколола Гербранда. Видимо, Арабелла это почувствовала и решила вмешаться, чтобы я опять ничего не испортила. «Ректор Гудман, вам нравится наш подарок?» «Невероятно, да». Посмотрел на Арабеллу, а потом на меня. «И я принял решение. Лира Монтера...» может остаться здесь, чтобы жить, и с нового учебного года обучать юных адептов магии. «Правда?» — взвизгнула и закружилась, захлопала в ладоши и сама, не ожидая, кинулась к ректору на шею и, обняв его, поцеловала в щеку. Точнее, я хотела в щеку, но он испугался и резко повернулся. Мои губы аккурат впились в его, и я застыла, не зная, что делать дальше. «Кто-нибудь мне может объяснить, что здесь происходит?» Услышала знакомый голос, от которого мое сердце ушло в пятки, и резко обернулась. В дверях стоял мой принц, точнее, наследный принц Райлан Баллард, и смотрел из-под нахмуренных бровей мрачно, шумно выдыхая воздух из широких ноздрей.